Глава пятнадцатая. Обман диетических прохладительных напитков. Теплым июньским вечером 1879 года русский химик Константин Фальберг сел ужинать и, откусив кусочек хлеба, неожиданно ощутил очень сладкий вкус. Он удивился, потому что сахар не использовался для приготовления хлеба. Ранее в тот же день он работал в лаборатории над производными каменно-угольной смолы и случайно, пролил себе на руки некое вещество, которое получил в результате эксперимента, а затем это вещество попало на хлеб. Он поспешил обратно в лабораторию и начал пробовать на вкус всё, что обнаружил на своём рабочем месте. Так был открыт сахарин, первый искусственный заменитель сахара. Поиск подсластителей Изначально сахарин предназначался для диабетиков в качестве подсластителя напитков, но постепенно его популярность начала расти среди всех слоёв населения. Со временем были синтезированы и другие низкокалорийные сахарозаменители. Цикламат натрия был открыт в 1937 году, но в 1970 году его запретили в США из-за его способности вызывать рак мочевого пузыря. В 1965 году открыли аспартам. Он примерно в 200 раз слаще сахарозы и пользуется особой известностью среди подсластителей, потому что обладает сильными канцерогенными свойствами. Тем не менее, он получил одобрение в 1981 году. Популярность аспартама затем затмил ацесульфат калия, а сегодня почётное первое место занимает сукралоза. Диетические газированные напитки являются главными источниками этих химических соединений. Их можно найти и в других продуктах с пометкой "без сахара": в йогуртах, батончиках, хлопьях и прочем. Диетические прохладительные напитки почти не содержат калорий и совсем не содержат сахара. Кажется, что замещение обычной газировки на диетическую помогает сократить потребление сахара и даже сбросить несколько лишних кило. В ответ на недоверие потребителей к сахару и последствиям его употребления производители продуктов питания выпустили около 6 тысяч товаров с искусственными подсластителями. Объем употребления искусственных подсластителей в США значительно увеличился. 25% взрослых американцев стали регулярно употреблять эти вещества в основном посредством употребления прохладительных напитков. Скромно начавшись в 1960 году, потребление диетических газированных напитков к 2004 году увеличилось на 400%. Диетическая Кола долгое время была вторым по популярности безалкогольным напитком, уступив первое место обычной Кока-Коле. В 2010 году компания Кока-Кола получила 42% прибыли в США от продажи диетических безалкогольных напитков. Не взирая на былый энтузиазм, сегодня всеобщее увлечение искусственными подсластителями немного поутихло из-за ображений безопасности. По данным опроса, 64% респондентов жаловались на проблемы со здоровьем, связанные с употреблением искусственных подсластителей, из них 44% прикладывали сознательные усилия для того, чтобы сократить их потребление или полностью от них отказаться. Поэтому начались поиски более натуральных низкокалорийных подсластителей. Нектар агавы некоторое время был безумно популярным. Его получали после переработки растения агава, которое произрастает в юго-западной части США, в Мексике и некоторых районах Южной Америки. Агаву воспринимали как полезный для здоровья аналог сахара из-за низкого гликемического индекса. Кардиолог Мехмед Ос, который очень часто появляется на американском телевидении, расхваливал нектар агавы и его полезные свойства до тех пор, пока не понял, что тот почти полностью состоит из фруктозы на 80%. Гликемический индекс агавы оставался низким только за счёт большой концентрации фруктозы. Следующей сенсацией пищевого рынка стала стевия. Её получают из листьев растения Stevia rebaudiana или стевия медовая, произрастающая в Южной Америке. Она в 300 раз слаще обычного сахара и почти не оказывает влияния на уровень глюкозы в крови. Её активно применяли в пищевой промышленности Японии с 1970-х годов. Недавно она стала доступной на североамериканском континенте. как и нектар из агавы, подсластители стевии, проходят тщательную обработку. В этом отношении они ничем не лучше сахара, натурального компонента сахарной свеклы. Поиск доказательств. В 2012 году Американская диабетическая ассоциация и Американское кардиологическое сообщество сделали совместное заявление о пользе низкокалорийных подсластителей для здоровья и похудения. На сайте Американской диабетической ассоциации можно прочесть следующее. Продукты питания и напитки с искусственными подсластителями помогут вам справиться с желанием съесть что-нибудь сладкое. Однако существуют факты, которые могут привести в ужас. Предположение о том, что искусственные низкокалорийные подсластители приносят пользу здоровью, сразу поднимает несколько очевидных вопросов. Потребление диетических продуктов на душу населения взметнулось до небес за последние несколько десятилетий. Если диетические и безалкогольные напитки способны избавить от ожирения или прекратить диабет, то почему эпидемии этих двух заболеваний продолжают свирепствовать? Единственный логический вывод диетические прохладительные напитки не приносят никакой пользы. Доказать это можно, обратившись к результатам крупных эпидемиологических исследований. Американское онкологическое общество провело опрос при участии 78 694 женщин, чтобы выяснить, оказывают ли искусственные подсластители какой-либо положительный эффект на массу тела. Результаты опроса показали, что совершенно не оказывают. После года употребления искусственных подсластителей женщины набирали лишний вес, хотя и очень немного, менее килограмма. Доктор Шерон. Фаулер из Техасского университета в Сан-Антонио в 2008 году провела кардиологическое исследование, в котором приняли участие 5158 взрослых испытуемых. За ними велось наблюдение в течение 8 лет. Она обнаружила, что диетические напитки не помогают преодолеть ожирение, а наоборот, повышают риски его развития на оммапомирачительные 47%. Доктор Фаулер пишет: Результаты моего исследования поднимают вопрос о способности искусственных подсластителей ускорять эпидемию ожирения, а не тормозить её. Положение диетической газировки продолжает ухудшаться. В 2012 году, через 10 лет исследований, в Северном Менхэттене доктор Хана Гарднер из Университета Майами сделала вывод о том, что диетические газированные напитки на 43% повышают риск возникновения инсультов и инфарктов. По результатам исследования риска развития атеросклероза у населения в 2008 году обнаружилось, что газировка на 34% повышает вероятность развития метаболического синдрома. Почти к таким же выводам пришли авторы фременгемского исследования Сердце 2007 года. Они сообщали о 50%-ной вероятности. В 2014 году доктор Анкур Вьяс из Университета Айовы представил свое исследование, в рамках которого он вел наблюдение за 59 614 женщинами в течение 8,7 года. По его словам, у тех, кто выпивал два и более диетических напитков в день, на 30% повышался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. инфаркты, инсульты, диабет и метаболический синдром. Всё указывает на то, что искусственные подсластители не полезны, они вредны и очень опасны. Несмотря на отсутствие обычного сахара, диетические газированные напитки не снижают риск развития ожирения, метаболического синдрома, инсультов и инфарктов. Но почему? Потому что ожирение и метаболический синдром вызывает инсулин, а не калории. Возникает очень серьёзный вопрос. Могут ли подсластители повышать уровень инсулина? Сукралоза поднимает инсулин на 20%, хотя в ней не содержится ни сахара, ни калорий. Другие подсластители тоже поднимают уровень инсулина, в том числе природная стевия. Подсластители не вызывают изменения концентрации глюкозы в крови, но аспартам и стевия стимулируют секрецию инсулина в два раза сильнее, чем обычный столовый сахар. Искусственные подсластители, которые вызывают повышение инсулина, не могут быть полезными. С помощью подсластителей можно снизить уровень сахара и калорий, но не инсулина, который вызывает развитие ожирения и диабета. Сахарозаменители способны доставить ещё массу проблем из-за того, что разжигают чувство голода. Мозг ощущает неудовлетворённость от сладости без калорий и требует компенсации за счёт поглощения большего количества пищи. На МРТ снимках видно, что глюкоза активирует центры вознаграждения в мозге на полную мощность, а сукралоза только отчасти. Неполное воздействие может закончиться отчаянным желанием съесть сладкого, чтобы активировать центр вознаграждения до конца. Другими словами, при употреблении заменителей сахара может сформироваться привычка есть сладкое, что приводит к перееданию в целом. На самом деле, во множестве исследований подтверждается, что при использовании низкокалорийных сахарозаменителей общее количество потребляемых калорий в сутки не изменяется. Недавно завершились два рандомизированных исследования, которые предлагают самые веские доводы в пользу этого заявления. Доктор Дэвид Людвиг из Гарварда методом случайного выбора разделил группу подростков с избыточным весом на две подгруппы. Участники первой подгруппы пили воду и диетические напитки, второй обычные напитки. Через 2 года общее количество потребляемого сахара было значительно ниже в диетической подгруппе. Замечательно, но нас интересует не это. Помогли ли диетические напитки подросткам справиться с ожирением? Если ответить коротко, то нет. Участники обеих групп весили примерно одинаково. В другом рандомизированном исследовании 163 женщины с ожирением принимали аспартам, но за 19 недель их вес так и не снизился. Но было одно исследование, в котором принял участие 641 здоровый ребёнок с нормальным весом. Дети существенно похудели на фоне приёма искусственных подсластителей, но не так сильно, как ожидалось. Через 18 месяцев средний вес членов контрольной группы отличался от среднего веса участников группы с сахарозаменителей всего на полкилограмма. Противоречивые результаты исследований создают путаницу в нутрициологии. Один эксперимент заканчивается успешно, другой совсем наоборот. Обычно решающим фактором является спонсор эксперимента. Исследователи изучили 17 различных докладов о подслащённых напитках и их связи с избыточным весом. 83,3% исследований, проведённых за счёт производителей продуктов питания, уверяли, что нет никакой взаимозависимости между сладкими прохладительными напитками и лишним весом. Независимые исследования на 83,3% были уверены в обратном и заявляли, что между напитками с сахаром и ожирением существует прямая связь. Ужасная правда. Последней инстанцией по любым вопросам является здравый смысл. Ограничение употребления пищевого сахара несомненно приносит пользу, но это не значит, что его нужно заменять искусственными химическими соединениями, созданными в лаборатории, влияние которых на организм вызывает серьёзные опасения. Некоторые пестициды и гербициды тоже считаются безопасными для употребления. Однако это не значит, что следует стремиться есть их больше. Ограниченное содержание калорий это главное преимущество искусственных подсластителей, но ожирение вызывают не калории, а инсулин. Если искусственные сахарзаменители поднимают уровень инсулина, то от них не может быть никакой пользы. Употребление в пищу химических соединений, которые не являются пищевыми продуктами, Аспартам, сукралоза или ацесульфам калия не приносят ничего хорошего. Их синтезируют в больших химических чанах и добавляют в продукты питания, потому что они обладают сладким вкусом и не приводят к быстрой смерти. Если съесть немного клея, то тоже не умрёшь, но это не означает, что стоит есть клей. Главная проблема заключается в том, что эти химические соединения не помогают похудеть. Наоборот, они способствуют появлению лишнего веса, разжигают чувство голода и вызывают привыкание к сладкой пище, из-за чего человек начинает переедать. Постоянное употребление сладкой пищи, в которой нет калорий, вызывает желание съесть любую другую сладкую пищу. Результаты рандомизированных исследований подтверждают наш собственный опыт и отвечают здравому смыслу. Да, благодаря диетической газировке можно сократить количество потребляемого сахара. Нет, она не способствует похудению. Скорее всего, вы и сами это понимали. Вспомните знакомых вам людей, которые пьют диетические газированные напитки. Кто-нибудь из них говорил вам, что диетическая газировка помогла ему сбросить лишний вес? Ну, хоть кто-нибудь